Глава 51 Если не считать толстого слоя пыли, в квартире ничего не изменилось, а он-то тешил себя глупой мыслью, что мир переменится вместе с ним. И что теперь радоваться или огорчаться? Джейкоб вывалил вещи из сумки, принял душ и побрился. Стало ясно, почему Малик спросил про губу. Осталась темная полоска, вроде кровеносного сосуда или тусклой татуировки. Частица одновременно родная и чужеродная. Искушение ее отколупнуть было неодолимо. В результате из губы пошла кровь. Закусив салфетку, Джейкоб порылся в тумбочке и нашел почти новый тюбик гигиенической помады, забытый давней одноразовой подругой. Однопомаженных губ, мягких и жирных, потянуло сблевать. Пришлось успокоить нервы бурбоном. Затем он набрал номер Диви но услышал автоответчик. — Привет, я вернулся. Для вас есть подарочек. Не сувенирный стаканчик, загляните. Послав Малику СМСку, распаковываюсь. Джейкоб сейчас систематизировал новые материалы по делу и заносил записи в рабочий журнал. К восьми вечера Дивия не откликнулась. Джейкоб поставил ей еще одно сообщение и, известив Малика СМСкой, отправился за ужином. Увидев его, продавец Генри молитвенно воздел руки. Я уже стал беспокоиться, хотел вызвать копов, копы прибыли. Командор хотел регулярных отчетов, он их получит. Одну за другой Джейкоб отправил СМСки. «Две высококачественные говяжьи сосиски, приправа, лук, перец халапеньо, кетчуп, горчица». Генри пробил чек. «Не проси, чтоб я тебя расцеловал», — размечтался. Белая кредитка не прошла. Звонок из Лас-Вегаса застал на пути домой. Детектив Аарон Флорес Гордо сообщил, что уговорил администратора венецианского отеля порыться в старых записях. Бинго! За неделю до гибели Дани Форестер Североамериканское общество архитекторов, проектировщиков и чертежников арендовало танцзал «Дельфин» на четвертом этаже. «Я справился о тех, кого вы назвали. Результат нулевой», — сказал Флорес. «И сделано ясно, встречалась ли она с кем-нибудь из них. Ничего, не переживайте». «А другие детективы что говорят?» Джейкоб пересказал отчет Марии Бент. Нью-Йорк и Новый Орлеан пока не откликнулись. Уже неважно. В общем, фактов достаточно, чтобы затянуть петлю. — Отлично. Затяните потуже. Спасибо за помощь. Джейкоб свернул на свою улицу. — Я пригляжу, чтобы ваши заслуги оценили. — Плевать на заслуги. Главное — прищучить сукина сына. Перед домом стоял фургон окружного коронера. — Согласен, — сказал Джейкоб. — Извините, надо бежать. Буду держать вас в курсе. Потрясающая рыжая девица за рулем таращилась в смартфон и подпрыгнула, когда Джейкоб стукнул в окошко. «Блин, вы меня испугали!» — сказала она, опустив стекло. «Детектив Лев, чем могу служить?» Девушка уставилась на его напомаженные губы. Джейкоб их поджал и повторил. «Что вам угодно». «Там у вас что-то есть для меня», — пробурчала девица. «Правда? Так мне сказали». Она показала удостоверение. Молли Нейсмит, коронер-стажер. «Я звонил доктору Дас, сказал Джейкоб. «А прислали меня?» она в отъезде?» «Мне не докладывают». «Если что не так, звоните начальству». Джейкоб глянул на фургон. «Транспорт великоват». Никто не уведомил, что за груз. Финальная «Козел» не прозвучала, но читалось. В квартире Найсмит уложила в сумку мокасины Раджи Черрица и за кухонным столом заполнила протокол. «Вы знакомы с доктором Дас? спросил Джейкоб. «Лично нет». Девица вручила ему формуляры. «Распишитесь». «Она сама проведет экспертизу?» «Не в курсах». «Достал уже». Джейкоб смутился, он вовсе не хотел ее злить. — Вы уж извините мое занудство, сутки был в дороге, голова не варит. Нейсмит слегка смягчилась. — Доставлю без проволочек, честная скаутская. — Вы были скаутом? Девица улыбнулась и ушла, придерживая прыгавшую на боку сумку. Джейкоб сел за компьютер сочинять письмо. — Привет, Диве. Не знал, что вы в отпуске, хотел поделиться новостями. Я отправил на экспертизу туфли. На них кровь. Я думаю, одного из моих подозреваемых. Туфли забрала некая Молли Несмит. Хорошо бы вы с ней пересеклись и проследили, что все как надо. Он задумался, прикусив ноготь. «Наверное, вы заняты и потому не перезвонили. В таком случае не утруждайтесь дочитывать письмо. Я просто хотел кое-что прояснить, если вдруг доставил вам неудобства. Вы классный профессионал, мне нравится с вами работать, и я переживаю, что каким-то словом или поступком напортачил. Возможно, я все надумываю». Как бы то ни было, это не повторится. Он постучал по клавише «удалить» и стер весь абзац. Немного подумав, сделал выбор в пользу легкости, краткости и туманности. «Я не знаю, здесь ли вы, но если еще только собираетесь уехать, я бы очень хотел... удалить. Было бы неплохо... удалить. Хорошо бы повидаться. Угощу вас ужином». Джейкоб дважды перечитал письмо, поменял «угощу вас ужином» на «перекусим» и кликнул «отправить». В интернете обнаружились свежие фотографии Ричарда Перната с какого-то благотворительного ужина. Выглядел он неплохо, хотя постарел, и залысины удлиняли и без того худое лицо. Фотограф запечатлел его в компании мужчин в смокингах и женщин в вечерних платьях. Все усмехались, глядя мимо камеры, и только Пернат в упор смотрел в объектив. Джейкоб распечатал фотографию и положил на стол изображением вниз. Она еще понадобится, но нечего сукино сыну пялиться. Далее выяснилось, что Пернет взял пример с отца и умело скрывал доходы. За ним не числились автомобили, он не владел недвижимостью. Его контора на Ocean Avenue 1491 работала с 10 утра до 5 вечера. Завтра будет день. Послав отчет Малику, Джейкоб улегся в постель, надеясь выспаться. Не тут-то было. Заплутав в часовых поясах, он проснулся в половине четвертого. В груди покалывало. Джейкоб развернул пражское письмо и сел за компьютер. Когда за окном уже рассасывался синяк ушибленного неба, он прошел в спальню и выдвинул ящик комода.